Глава 6. Громов и скучное сидение на диване несовместимы. Это я поняла через 20 минут, когда муж от скуки отправился на экскурсию. Глеб решил сам провести Бориса по этажам и показать, что к чему. Я же смогла спокойно выдохнуть и отдаться работе. На носу был отличный проект, и я уже заканчивала последние проверки. На следующей неделе Глеб должен всё запустить, и если всё пройдёт удачно, у нас будет ещё одна умная и, надеемся, высокоплачиваемая программа. Я так увлеклась работой, что пропустила момент, когда вернулся Громов. От работы меня отвлёк Артём, который вошёл в комнату с ароматными пакетами. Желудок тут же заурчал. Взглянув на часы, удивилась, так как прошло более 3 часов. Утерая глаза, взглянула она на Бориса, который, кажется, тоже был удивлён. Сейчас он сидел на диване и что-то читал в планшете. Откуда только взялся? Да и вообще, когда он вернулся с экскурсии? Но это всё отходило на второй план, так как рядом с Громовым лежало белое платье. Это что получается? Одежду мне принесли уже давно, а я всё ещё сижу почти голая. Пока Артем опустошал пакеты, я прожигала взглядом Бориса, который довольно улыбался и поглядывал на платье около себя. Вот ведь жук. Артем, спасибо, дальше мы сами. Помощник лишь улыбнулся мне и быстро вышел. Громов, какого черта? Чуть ли не закричала, вскакивая со стула. Дорогая, поверь, я пытался тебя оттащить от компьютера, но ты, оказывается, так предан на работе, что ничего не замечаешь вокруг. Но не могу я не отметить, смотреть на тебя в таком виде мне приятно. Только в следующий раз возьми мою рубашку. Борис встаёт и подхватывает платье. Если честно, я поражена, что ты тут всех не поубивал за то, что я в таком виде. Ты на удивление сдержан, похвалила мужчину, который довольно кивнул. Если честно, именно это я чуть не сделал, когда вошёл в офис. Странно видеть твоё платье в руках другого мужчины. Это ведь значит, что ты где-то почти голая. Твоих друзей спасла именно охрана, которая стерегла эти двери как самое дорогое. Так что скажи спасибо Саше и Филиппу. Так вот, как всё было. В любом случае, трупов нет, уже хорошо. Качая головой, встала, а потом пошла навстречу, чтобы забрать платье. Только вот Громов не был бы с тобой, если бы отдал его просто так. Переоденешься, передам домой. Звучит вопрос, и глаза мужа горят диким огоньком. Никакого стрептиза на работе. Правило номер 2. Отвечаю, усмехаясь и забираю платье. Миг, и я скрываюсь в ванной, где замечаю ещё пакетик с нижним бельём. Родная, а твои правила мне нравятся всё больше и больше. Звучит голос мужа за дверью, и я улыбаюсь. Интересно, у него на работе так же строго, как у меня? Быстро переодеваюсь в облегающее платье молочного цвета с молнией во всю спину. И где такое чудо откопали? Просто так застегнуть не выйдет. Промутившись пару минут, начала ругаться, и дверь в комнату тут же открылась, явив довольного Бориса. "Помочь?" спрашивает и направляется прямо на меня. Мне кажется, или этот вопрос был задан ради приличия, так как руки уже взялись за молнию и потянули молнию наверх очень медленно. И всё время словно специально касался спины. Иногда кожа касался холодный металл кольца, которое Громов так и не снял. Не думала, что ему так приглянется мой подарок с рубином. Но как же было приятно видеть это украшение у него. Если подумать, я вообще его без него не видела. Неужели такой перстень ему удобно носить каждый день? Ты очень внимательный. Что-то случилось? Мне всё не давало покоя странное предчувствие, словно скоро должно случиться что-то важное. Просто рад помочь, шепчет и целует оголённое плечо. Тут же вздрагиваю. Нет, сегодня что-то точно не так. Слишком нежный и внимательный, а ещё не на работе. Последний пункт смущал меня больше всего, так как это практически невозможно. За последние месяцы Борис впервые отдыхал, хоть и очень странно. Пойдём, родная, поедим. У меня есть к тебе разговор. А вот, кажется, и оно. Молча соглашаюсь и иду следом. Стол уже был накрыт, и аппетитное мясо с салатами лежали на тарелках. Откуда только взяли? Или теперь в ресторанах всё в тарелках выдают? Красное вино уже разлито по бокалам. Приятная неожиданность, так как громов не пьют на работе, и видел, что и я не жалую напитков во время работы. Мне нужна трезвая голова. Неужели разговор будет настолько сложен? Борис, как истинный джентльмен, отодвигает мне стул, а сам садится напротив. Он приступает к еде, а меня всё не покидает странное предчувствие. О чём должен пойти разговор? В голове уже появлялись возможные варианты, как плохие, так и хорошие. Милена, тебя устраивает твоя жизнь? Неожиданно слышу вопрос и удивлённо поднимаю глаза. Громов уже не кушал, а лишь смаковал вино. Он откинулся на спинку стула и пристально смотрел на меня. По глазам вижу, как ему важен ответ, но что надо ответить? Прости, я не совсем понимаю. Тебя что-то конкретное интересует? Тебе сейчас всё нравится? Может, ты хотела бы что-то изменить? Например, съездить в родной город, побыть с друзьями. Один вопрос интереснее предыдущего. Естественно, мне бы хотелось побыть с друзьями, но они и так рядом. С Глебом я работаю, а Зоя частенько приезжает. Борис, ты почему спрашиваешь? Мы договорились стать хорошими друзьями. Вот, я и спрашиваю. Возможно, ты бы хотела что-то изменить или попросить о чём-то? Я открыт для всего. С минуту смотрю на Громова и думаю, говорить или нет. Вдруг мои догадки это именно то, что надо. Возможно, Борис намекает, что пора наш договор разорвать, ведь каждый уже получил всё, что хотел, а кто-то даже больше. Может, всё время в разъездах и возможно понял, что я лишь балласт. И вот теперь он сам решился начать разговор первым. Вот так подводит меня к этому. Родная, по глазам вижу, что есть мысли. Не бойся, говори. Кажется, сейчас отличный момент для этого разговора. Набрав в грудь побольше воздуха и сжав пальчики, выдаю на одном дыхании: "Борис, не сочти меня дерзкой или глупой, я тут думала и то есть я хотела бы тебя попросить". Говорю натянуто, и самой не верится, что я решаю это озвучить. «Не бойся, говори. Обещаю постараться исполнить любую твою просьбу». И звучало это так радостно, что я решилась. «Давай сократим срок нашего договора». «Что?» «Скажем на год. Какая разница, когда расставаться, через год или два? Мы ведь уже все получили, что хотели. Что скажешь?» И тут я поднимаю глаза, чтобы заметить, что Борис даже не двигается, а буквально сверлит меня взглядом. Неужели ошиблась, и он хотел поговорить не об этом? Год, говоришь? Хочешь уйти через год? Звучит как-то слишком зловеще. Громов зло откидывает салфетку и встаёт. Молча слежу, как он обходит стол и подходит ко мне. Теперь я отчётливо вижу, что он не просто рассержен, он в ярости. Отличное настроение в Микуле тучилось. Сижу и не двигаюсь, и лишь глазами слежу за мужем. Меня медленно отодвигают от стола, чтобы нависнуть чёрной гневной тучей. Родная, ты хоть пытаешься слушать, что я говорю тебе иногда? звучит его голос над головой. Я всегда тебя слышу. Но почему ты разозлился? Разве я сказала неправду? Ты уже всё получил: командировки, контракты, все твои крутые новые друзья. Разве ты не этого хотел? Как мой уход может повлиять на твои дела? Этот разговор стал меня неожиданно раздражать. Хватит быть слабой. Борис сам меня этому учит, так вот, пусть и получает. Но как же страшно смотреть на него таким разгневанным. Милена, ты слушаешь, но не слышишь. рычит сверля меня взглядом своих серых глаз. Громов, я жить хочу, как сама желаю, хочу носить, что вздумается, а не обдумывать, что надеть каждый день, переживать о том, кто сегодня меня застанет с камерой на углу, и ведь надо соответствовать статусу и не ударить в грязь лицом. Не хочу ходить на скучные вечера, жить в доме, полном охраны, которая только и ждёт удара или взрыва. Чёрт, Громов, я семью хочу, мужа, детей. Мои часики тикают. Борис, я ведь не молодею, уже кричала, схватившись за его руки, которые крепко держали. Оказывается, я уже вскочила, и мы теперь стояли посредине комнаты, а Борис меня обнимал. Малышка моя, я дам тебе семью. Хочешь мальчика и девочку, всё дам, но не отпущу, даже не проси. Запомни, у тебя не будет больше никакого мужа, кроме меня. Что? Нет, так нечестно. У нас уговор. Уже чуть ли не плакала, вырываясь. Как он может так жестоко обходиться со мной? Мы же договаривались. Я тебя не отпущу, никогда не отпущу. Прими это как данность, Мила, ты моя семья. Уверенно произносит, сжимая меня в крепких объятиях. Чёрт, Громов, так нельзя. Ты лишаешь меня жизни, мечты. Так нельзя. Мечтай, живи, но только со мной. Я дам тебе всё, что ты хочешь. Поверь, я дам тебе больше, чем кто-либо. Нет, я так не хочу. Мне нужна настоящая семья, любимая и крепкая. Истерика набирала обороты, и теперь я не просто кричала, но ещё и дрылась. Не зря я так много времени провожу в спортзале с охраной. Парни отличные учителя. Борис оценивает мои способности так, как иногда морщится от ударов. Милена Успокойся. Нет, это ты приди в себя. Ты сказал, что друг мне, а по факту тиран. Рычу, нанося удар шпилькой в ногу, а потом удар в каменный корпус. Чёрт, да он словно из стали. Рука тут же заныла. Мила, успокойся, ты только себя калечишь. Голос мужа звучал успокаивающе, но мне это уже не поможет. Мне сказали, что не отпустят, и теперь вся жизнь это золотая клетка и муж-тиран. «А ты бредишь! Отпусти меня! Я не вещь, которую ты купил! Я живой человек!» «Естественно, ты не вещь. Ты моя дорогая жена, которой я очень дорожу. Прошу, успокойся. Давай все обговорим». Он все пытается достучаться до моего разгневанного сознания, но все впустую. Я в гневе и тихом отчаянии. «Что теперь делать? Как жить?» «Неожиданная апатия нападает на меня. Нам нечего обсуждать. Ты уже все решил». Отпусти. Малюх, вырываюсь. Прости, малышка, но я никогда тебя не отпущу. А пока поспи. Борис сильно нажимает на какие-то точки на шее, и мир меркнет. Сильные руки легко меня подхватывают, и всё это Громов делает так просто и легко. Как я могла полюбить этого тирана раньше?